Глава тридцать первая. «Лейтенант, я не доверяю этому парню из ФБР», сказал Снайдер, когда Сабо вернулся к своей команде. «Что-то с ним не так». «Я тоже ему не доверяю», – отозвался Сабо. «От него у меня мурашки бегут по спине, блин. С ним определенно что-то не так. Но это ничего не меняет, он федеральный агент». «Ага, но лейтенант», – начал тримейн и, помедлив, продолжил своим тихим голосом. «Мой зять коп» в полиции Луизианы. И он подумывал наняться в ФБР. "Он такой же тупица, как и ты?" спросил Тейлор. "Потому что если да, заткнись, Тейлор", беззлобно проговорил Тримейн. "Суть в том, что надо иметь хорошее зрение, не меньше единицы". "Какого у этого козла явно нет", заметил Снайдер. "Ну и что за хрень?" Все они на минуту примолкли. Может, с ним при исполнении произошёл несчастный случай? предположил Сабо. Остальные с сомнением посмотрели на него. "Ну чёрт, не знаю", сказал Сабо. "У него настоящий нагрудный значок, и он сообщил о французе, который вечером попытается проникнуть сюда, и если есть шанс, что грёбаный лягушатник убил шефа, я хочу всё узнать об этом, понятно?" Один за другим присутствующие медленно кивнули. Кивнув, им в ответ Сабо сказал: "Пора занять позицию". Они вместе двинулись из холла по коридору. Угу, но задумался Снайдер. Если он действительно тот, за кого себя выдаёт, тогда какого хрена он поставил нас в резерв? Снайдер хмыкнул. К команде долбоных рэкхедов. Это неправильно. Тейлер хмыкнул в знак согласия. Блин, ненавижу все эти чёртвые игры. Дипломатические причины. Превышение твоей зарплаты, объяснил Сабо. Если мы будем в резерве, откуда у нас возьмётся шанс поймать этого парня, лейтенант добавил Тримейн. Вы же сказали, что нам надо переговорить с ним, прежде чем копы заберут его. У нас будет шанс, я об этом позабочусь, уверенно произнёс Сабу, хотя сам не был уверен до конца. Скажу всё, же не унимался Снайдер. Мы в своей стране позволяем враждебной иностранной державе занять основные позиции. Он покачал головой. Это неправильно. И мы выключим резервную систему сигнализации, добавил Тримейн. Мне это совсем не нравится. Мы в резерве, сказал Сабо. И мы лучше любого высокотехнологичного устройства на аккумуляторах, чёрт побери. Я не меньше вашего хочу прищучить этого подонка. Угу, но лейтенант начал Тейлор. Ради бога, перестань ныть, оборвал его Сабо. Шоргин был прав. Нам надо заманить этого парня, а иначе он испугается и удерёт. Значит, надо выключить сигнализацию, всю сигнализацию. Это имеет смысл. Чёрт, проворчал Снайдер. Мне никогда не нравился смысл. Вот почему ты так и не поднялся выше старшины, заметил Тейлор. Да пошёл ты, огрызнулся Снайдер. Хорошо, сказал Сабо, когда они вошли в выставочный зал. Займите позицию по периметру и не зевайте, о'кей? Тейлор. Слушаюсь, сэр, энергично отдавая честь, ответил Тейлор. Сабо наблюдал, как ребята занимают позиции, но чёрт побери, они правы, подумал он. С Шоргиным что-то не так. Но пока у него были связаны руки, выкинув из головы ненужные мысли, Сабо занял место у двери выставочного зала. Несколько минут спустя Сабо услышал звуки шагов и, обернувшись, увидел спец агента Шургина, выходящего из двери, ведущей наверх. Закрыв дверь, тот подошёл к Сабо. "Лейтенант, ваша команда на месте?" "Они занимают свои позиции", ответил Сабо. "Иранцы заняли позиции на крыше", сообщил Шургин. "А также в ключевых точках на втором этаже". Ничего больше не говоря, Шургин стоял, не двигаясь, с задумчивым выражением лица. Сабо взглянул на него, и его сомнения усилились. Пчютьё подсказывало ему, что со спец агентом не всё ладно. Тримейн тоже так думал. Сабо не был таким уж проницательным, и ему необходимо было знать, законно ли действует Шоргин. Если он это выяснит, то выскажет агенту прямо в лицо. Теперь или никогда, подумал Сабо. Спец агент Шоргин осторожно начал Сабо Вы мне не доверяете, резко произнёс Шургин. Ваши люди тоже. Застигнутый в расплох, с собою замелся, но потом кивнул. Это верно, не доверяем. Шургин посмотрел вправо, в сторону коридора, ведущего в заднюю часть музея. Знаете, лейтенант, сделайте вид, что доверяете мне ещё какое-то время, до полуночи. Почему я должен это делать? Потому что тогда у вас будет доказательство ответил Шургин, глядя на Сабу чудовищно увеличенными глазами. «Если грабитель придет в полночь и окажется французом, значит, я настоящий агент ФБР, и вы правильно сделали, послушавшись меня. Если же грабитель француз не придет, значит, я кто-то другой. И тогда...» На лицо Шургина набежала тень улыбки, потом пропала. «Я же никуда не денусь». Он прищурился. «По рукам?» Сабо задумался. Человек рассуждает здраво. Ждать осталось недолго. Если с наступлением полуночи грабитель не появится, Шургину придётся отвечать на очень серьёзные вопросы, а тем временем Сабо находится здесь со своей командой и не спускает с него глаз. Никакого риска. По рукам согласился Сабо. Шургин большим пальцем почесал усы, потом, кивнув, осмотрел коридор с одной и другой стороны. Он может войти даже через входную дверь. Так что напомните вашим парням про контролировать все точки, не только мудрёные. Они в курсе, заявил Сабо. Сейчас полдвенадцатого, взглянув на наручные часы, сказал Шургин. Колон отключит энергию в полночь. Но он непредсказуемый негодяй. Будьте готовы в любую минуту. Мы готовы, ответил Сабо. Шургин пристально посмотрел на Сабо. Хорошо. Аккумуляторная система уже отключена? Сделаю это прямо сейчас. Сабо вошёл в выставочный зал, и Шургин последовал за ним. Они молча прошли в дальний конец зала, и Сабо отключил резервную систему, отсоединив кабели от аккумуляторного блока. Когда он выпрямился, Шургин наблюдал за ним. Сабо удивлённо поднял брови. Разве не надо кого-нибудь оставить у пульта управления, спросил он, кивая на командный пункт в дальнем конце помещения. В этом нет необходимости, когда вся система отключена, сказал Шургин. Более важно уделить всё внимание подходам за пределами этого зала. Но для пущей уверенности я останусь здесь с драгоценностями. Шургин засунул руку под пиджак и вытащил пистолет. Я последняя подстраховка, на всякий случай. «Вор не пройдет так далеко», — сказал Сабо. «Вы не знаете его так хорошо, как я», — отозвался Шургин с какой-то странной полуулыбкой. «Возможно, нет», — ответил Сабо. «Ладно, лейтенант», — несколько пренебрежительно произнес Шургин. «Занимайте позиции и будьте готовы». «Сейчас», — сказал Сабо. «До полуночи». Он долго и пристально смотрел на Шургина, но очевидно его взгляд не вызывал никакого действия. Пожав плечами, Сабо вышел из зала. У двери он обернулся. Шургин с тривольвером в руке стоял в центре зала, прямо рядом с витриной, в которой помещался большой алмаз, называемый Море света. Сабо замелься. Его сильно смущало, что этот мужик остался в зале рядом с драгоценностями. Но какого чёрта Он сам стоит сразу за дверью и вокруг его люди. Ни малейшего шанса, чтобы кто-то вошёл или вышел, не столкнувшись с командой Black Hat. Всё же имеет смысл, чтобы кто-нибудь там находился. Центральная позиция, финальная подстраховка, когда он увидит приближение с любой стороны. Если вообще увидит, подумал Сабо, в этих чёртовых очках для шоу уродов. Но если Кулон доберётся так далеко, У Шоргена будет открытая линия огня по всем направлениям. Место подходящее. Удовлетворённый тем, что сделал всё, что мог, Сабо вышел из зала. Ставки сделаны. Он бросил взгляд на часы. Осталось 20 минут. Он пошёл по коридору проверить своих ребят. Катрина с сильно бьющимся сердцем ждала в конференц-зале. По сути, она знала, что находится в безопасном месте. Все события, сопряжённые с опасностью, произойдут на крыше или вблизи драгоценности короны, и рассуждая рационально, она не сомневалась, что один грабитель-француз, пусть даже умеющий карабкаться по стенам, не имеет ни малейшего шанса противостоять хорошо вооружённым и прекрасно обученным спецназовцам, поджидавшим его в засаде. Однако, если рациональная часть нашего рассудка остаётся спокойной, То его необузданная и рациональная часть, та, что верит в монстра под кроватью, начинает прокачивать по нашим жилам адреналин. Это как раз и происходило с Катриной. Она покрылась испариной, у неё вспотели ладони, пересохло во рту. В сотый раз она взглянула на часы. Было без 17 минут 12, точно на 3 минуты позже, чем в последний раз, когда она смотрела на часы. Шоргин сказал, всё произойдёт в полночь. Казалось, он так в этом уверен. Осталось недолго. Скоро всё закончится, если только её перед тем не разорвёт от страха. Она порывисто поднялась. В одном конце комнаты стояла кофемашина из тех, что варят одну чашку за раз. Подойдя, Катрина сунула под сопло чашку и нажала на кнопку. Машина очень долго нагревалась, но наконец забурлила и зашипела. Катрина ждала, нетерпеливо постукивая носком туфли. Когда кофе сварился, она отнесла чашку на стол. В сотый раз позвонила Ренделу, прямо на голосовую почту. Отхлебнув кофе, она опустила чашку на стол и взглянула на часы. До полуночи ещё 12 минут. Лейтенанту Саб казалось, что он слишком много времени в своей жизни потратил на ожидание начала перестрелки. С одной стороны, этот опыт не давал ему в данный момент слишком нервничать. Он был лишь немного на взводе, как скаковая лошадь в стартовых воротах. С другой стороны, данная ситуация совершенно вышла из-под контроля. Ему ничего не оставалось, как чёрт побереждать шанса, который мог или не мог наступить. И он, лейтенант Сабо, застрял здесь в стороне от действий в качестве резерва. Чертовски огорчительно. Ему необходимо было найти способ добраться до Кулона и выяснить, не он ли убил шефа Блэцсо. Никаких грёбаных обходных путей, он должен это сделать. На самом деле, шеф не был его близким другом, как не был он другом для большей части команды Black Hat. Но это не имело значения. Шеф был одним из них, а спецназовцы всегда сводят баланс. Никого не бросают и не убивают безнаказанно. Кто бы ни убил шефа, он заплатит по полной, и Кулон главный кандидат. Но только пока Сябо не представлял, как доберётся до грабителя. Лейтенант бросил взгляд на часы. Оставалось 10 минут. Если Шургин прав. Сябов вздохнул и пошёл проверять своих парней. Катрина поднесла чашку к губам, чтобы отпить кофе. Ничего не произошло. Она глянула в чашку пустая. Она не могла вспомнить, пила или нет. Приходилось признать, что она на время утратила связь с реальностью. Опустив чашку на стол, Катрина закрыла глаза, приказала себе глубоко и спокойно дышать. Медленный вдох, медленный выдох. Не помогло. Она как будто задыхалась и совершенно не успокоилась. Когда это закончится, горестно подумала она. Ответ пришёл сразу. В полночь, конечно. И когда полночь настанет, Катрина открыла глаза, чтобы взглянуть на часы или думала, что так делает, но она ничего не увидела. Или она забыла, как открывать глаза? Она несколько раз моргнула. Нет, её глаза прекрасно работают, но было по-прежнему темно, словно глаза оставались закрытыми. От испуга её первой мыслью было, что она ослепла от нервного напряжения, но потом Она услышала отдаленные звуки тра-та-та-та-та, звуки стрельбы и вслед за тем крики. Она не ослепла, она просто идиотка. Отключили электричество. И не было необходимости смотреть на часы, потому что стрельба могла означать только одно. Наступила полночь и пришел грабитель. Лейтенант Сабо находился в центральной точке расстановки своей команды. Его люди были в состоянии боевой готовности. Сабо стоял у входа в выставочный зал, рыская глазами по сторонам и держа оружие на уровне пояса. Сабо как раз собирался посмотреть на часы, когда погас свет. Через секунду он услышал выстрелы. Они звучали на некотором отдалении, и он был уверен, что они шли с крыши. Колон. Сабо громко ругнулся. Если иранцы убили вора прежде, чем Саба успел поквитаться с ним, Снайдер зарал он, помахав рукой в левую сторону. Оставляю тебя за старшего. Не дожидаясь ответа Саба, побежал на крышу. В темноте он ринулся через дверь на лестницу, ведущую на второй этаж. Пробегая по второму этажу к двери на крышу, он не увидел нигде ни одного иранца. Очевидно, услышав стрельбу, все они побежали на крышу. Сабо испытал краткий прилив гордости. Его парни не сделали бы ничего подобного. А потом до него дошло, что сейчас он делает именно это покидает свой пост при первых звуках стрельбы. Ладно, проехали. Добежав до конца коридора, Сабо открыл дверь на лестницу и перескакивая через три ступени, поднялся до металлической противопожарной двери. Толкнув её, он вырвался на прохладный ночной воздух на крыше музея. После темноты в помещениях музея свет от уличных фонарей и от звёзд на небе было вполне достаточно для освещения разворачивающейся на крыше сцены. Стражи исламской революции стояли кружком, направив свои штурмовые винтовки на фигуру человека, скорчившегося у их ног. Кулон. И он жив, но очевидно ранен. Сабо торопливо протиснулся сквозь кольцо иранцев. Иранцы окинули его свирепыми взглядами, но пропустили. Он глянул на фигуру, лежащую на крыше. Француз был ранен в правое бедро и от боли катался по крыше, зажмурив глаза. Рана сильно кровоточила, но, судя по всему, кулон должен был выжить. Шоргин оказался прав. Федерал настоящий. А значит, раненый человек убийца шефа. И сейчас единственный шанс выяснить, так ли это. Сабо опустился на колени рядом с французом. С вами всё будет в порядке. Parle vous anglais? Можете говорить? Кулон открыл глаза. Говорить, воскликнул он, твою мать, приятель, меня подстрелили, чёрт побери. Мне изуродовали ногу, произнёс он с безошибочным акцентом кокни. Сабо заморгал. Так вы не француз? О, нет, господи. И даже не итальянец, приятель. Я истекаю кровью. Как насчёт чёртова жгута? У Сабу отвисла челюсть. Несколько мгновений, показавшихся ему вечностью, он продолжал сидеть на корточках, и голова у него шла кругом. Ни кулон, даже не француз, но Шургин был уверен, грабитель француз. Что он сказал тогда? Если француз не объявится, значит, я кто-то другой. Грабитель француз не пришёл, значит, Шургин кто-то другой. Но кто? Зачем он остался там, внизу, хотя должен понимать, что Сабо узнает правду и спустится вниз, чтобы встретиться с ним лицом к лицу? Сабо нужно всего лишь спуститься в зал, где находится Шургин. Находится один с сокровищами. Сукин сын. На Сабо накатила сильнейшая паника. В ужасе и гневе он вскочил на ноги. Шургин проревел он. Иранцы уставились на него, но он грубо оттолкнул их в сторону и спустился с крыши в два раза быстрее, чем поднялся. Громко топая, он пробежал по коридору первого этажа и бросился к выставочному залу мимо нескольких своих парней, провожавших его изумленными взглядами. Сабу резко остановился у двери выставочного зала. Одного быстрого взгляда было достаточно, чтобы понять — он опоздал. «Шоргин исчез». Сабу развернулся и бросился в сторону холла, но остановился, увидев Снайдера. Шоргин проревел он: "Где он, чёрт бы его побрал?" Снайдер покачал головой. "Ушёл минуты 2 назад, сказал, что ему надо написать рапорт и что снова свяжется с полицейским участком". Сабу со всех ног побежал к выходу на улицу. А в этот час машин было мало, в основном такси. Вероятно, Шоргину не составило труда поймать такси и скрыться. Сабо порыскал глазами по улице, но это было безнадёжно. Шоргины час. Сабо вернулся в выставочный зал, понимая, что здорово облажался. Он сам, вся его команда исследователя Black Hat, и что гораздо хуже, его страна. Потому что иранцы обвинят его и назовут всё это заговором поражённого преступностью общества великого сатаны. И ему придётся согласиться с этим, так как иранцы правы. Он всё испортил. Чотё её подсказывала ему, что с Шургиным не всё ладно, но он не прислушался. И теперь он в полном дерьме. Чтобы составить рапорт, ему придётся ответить на один последний вопрос: что именно похитил Шургин? Сабо вошёл в зал и стал по очереди проверять все витрины с драгоценностями. Похоже, все они остались нетронутыми, их содержимое продолжало сверкать в свете аварийного освещения. Но тот большой алмаз в центре зала, который охранял Шургин, его вполне можно было похитить и спрятать. Когда Сабо подходил к центральной витрине, у него засасало под ложечкой в предчувствии, что витрина окажется пустой. Подойдя, он посмотрел через стекло. Алмаз был на месте. Сабо в замешательстве оглянулся по сторонам. Все сокровища короны были на своих местах, каждый чёртов экспонат Даже большой бесценный алмаз был на своём месте в витрине. Шоргин не украл ничего, ни одной хреновины. Но он исчез. И погодите минутку, какого чёрта здесь происходит? Парень на крыше оказался не французом, а британцем. Тогда выходит, что Шоргин подставное лицо, и всё это было какое-то заподнёй. Но единственный повод устраивать заподню похитить долбаные драгоценности, но все они остались на месте, ничего не пропало, а это значит, Что именно это значит? Несколько минут Сабо стоял, не двигаясь, тяжело дыша и обдумывая ситуацию. Он был не в силах придумать никакого логического объяснения произошедшему. Вор пойман, но не тот. Агент ФБР, который им не был. Но тогда кем он был, черт побери? Этот агент разработал то, что должно было стать удачной попыткой похищения драгоценности, не считая того, что ничего похищено не было. Абсолютно идеальный план, сработавший как швейцарские часы, но план для чего? Я сколько бы раз Сабу не заглядывал в витрину, большой чёртов алмаз находился там, где должен был. Все сокровища тоже. Зажглось сетевое освещение, и большой алмаз вернулся к жизни, сверкая так, словно был наполнен живым огнём. Сабу не отрывал от него глаз. Раньше он толком не смотрел на камень, который заслуживал того, чтобы его долго разглядывали, прекрасный, до краёв наполненный светом. Становилось понятно, почему кто-то захотел владеть этой вещью. Это делало любовь к драгоценностям обоснованной, даже неизбежной. Название "алмаз" на табличке рядом с витриной не было преувеличением. Море света. Таким он и был, глубокий за тон красоты излучавший свет, в котором казалось можно плавать. И он был по-прежнему на месте, не тронутый. "Какого хрена?" наконец проговорил Сабо. Других слов у него не нашлось.